Двенадцать. Там будет видно. Проведу сезон в театре. Если выпадет дуэль, надо будет приложить все силы, дабы совместить. Хороша роль. Прощупаю хефиться. Да и всерьез надо попробовать на зубок. Опоркова и сироту. Чао Руди и Макбет. Ха! Заманчивый, черт возьми. Опыт-проба-проба-опыт. Избежать бы только радостного идиотизма. Примечание... Это выражение означает не испытывать восторженных надежд на то, что может и не сбыться, не радоваться заранее. Конец примечания. Макбет. Просто так. Человек, которым помыкает жена дурманины ведьмами с кровоточащей совестью, он по трупам взбирается на трон и замыкает врата милосердия перед друзьями, их жёнами и детьми. Его посещают призраки, терзают угрозами адские силы. зреет заговор, поднимается мятеж, растёт всеобщая ненависть, и жить ему в тягости растёт жалость к самому себе. Что жизнь, гадость, глупость, одатливый огарок, говорит он самому себе, и в его положении трудно сказать что-нибудь другое. Хэскет Пирсон. Ав автобиографий шоу, рассуждения шоу о факеле. 13. Отчаяние. можно найти признаки ума в скопище машкиры забивший театры и кинематограф и выносящий суд тому, что им не дано понимать код ошибка ха год окончен и того 14 год 1973 г. 10. 10. 10 начало главы а может быть как приём такое видение машина экипаж повозка телега и так далее Сюжеты люди, я сзади. Впереди знакомый мне человек по костюму, по манере говорить и так далее, и вдруг вынабрешивается ко мне и это совершенно другой, но тоже знакомый мне человек. И такое повторяется неоднократно. Примечание. Таких сюжетов в дневнике дали несколько. Некоторые воплотились в рассказы, например, Записки из дневника кретина. Некоторые остались на стадии замысла. Конец. Примечание. 1 год 1973. Февраль. Чехов. Кончена фактически дуэль. Начнём отчёт времени заново. Мыслей никаких. Что меня ждёт? Не знаю. Подождём, увидим. Терпение. Прочитал Моби Дик или Белый кит Германа Мелвилла. Вот где масса ответов на множество моих вопросов о том, каким должно быть искусство и актёрство в нём. День 19 марта 1973 года. У Майна Рида прочитал прекрасную мысль: любовь к фейерверкам своеобразный, но верный признак вырождающейся нации. Смешно и точно. Точно и по сей день. 30 января 1976 года. На 2 апреля 1973 года. 1 апреля 1973 года, тире 1 апреля 1975 года. У Диккенса сделал вид, будто надевает единственную перчатку, которую обычно носил в руке ради соблюдения приличий. 1 апрель 1973 года. Первая вставка в правую половинку «Ж». Примечание. В этот день Олег зашил себе лекарство, чтобы не пить. Только в промежутках между лечением давал себе возможность расслабиться. Конец примечания. На 2 года и 5 месяцев 3 день 11 мая 1973 года. Чёрный. Нет Григория Михайловича Козинцева. 4 день июля 30 -е. 1973 -го года вернулся 27 -го июля из Риги. Были гастроли. Разочарован в артистах и вообще в жизни театра, как внутренний, так и внешний, деградация прогрессирует. На зарисовке от тоски не имея, купил за границей 20 пар туфель. Ночью снится, будто малы и не на ту ногу. В ужасе просыпается и, обливаясь холодным потом, мерит все подряд. Ходит в дом, не обращая внимания на присутствующих, проходит мимо к стене, на которой висит маленькая картинка. Смотрит. Пауза. Качает головой, чмокает. Все шепчутся. Гений. Странный. 5 июля 29-го, 1974-й год. Э год прошёл, Тбаковщина или тбаковизмы. Объяснение нашёл у Фёдора Михайловича Достоевского, наконец-то. И замучился. Вот оно. Эти типы воплощения олицетворения и верх самой наглой, самой самодовольной, самой пошлой и гадкой ординарности. Ординарности напыщенной, ординарности несомневающейся и олимпийски успокоенной. Рутина из рутины. ни малейшей собственной идее не суждено воплотиться ни в уме, ни в сердце этого типа никогда. Но тип этот зависли в бесконечном. Он твёрдо убеждён, что величайший гений, оно сомнения посещают его иногда в чёрные минуты, и он злится и завидует. 31 июля 1974 года. Заканчивается первый сезон новой эры мой в современнике. Сезон нового чёта сезон чистой головы и трезвого поведения. Ну и что? 6. Подлежачий камень. А я что? А вода или камень? По поводу сокровенного человека. А если удастся? Восыны не там. 31 января 1976 года. 7. От любви до ненависти. 19 ноября 1974 года. Получил страшный силы заряд ненависти к театру современник. Сейчас труднее в актёра найти, чем артиста, актёра даже талантливого. Эрман. Любителей ненавидеть можно человека настоящего. А Г. А. Пичёрин глупости эмоции. Только фальшивые отношения могут предполагать бесконечное, бескрайнее, а потому недостойное человека терпение. С этим венючим гадюшником взаимоотношения закончились, начались счёты. Глупы. А началось безразличие, началась моя ненависть, ненависть действенная, борьба на уничтожение и величайшее презрение и безразличие. Эмоции, эмоции чепуха. 18 декабря 1974 года. Восемь просто так. В секрее современного творчества это эстеризация как сулов, смысл которых стёрся от употребления, так и синтаксис инедаучек. Жюль Ренар. Скоро закончу изображать пещёрина у Эфраса. Об этом мечтала Печёрине, а получилось ли, сбылось ли, пока не удовлетворение. 25 декабря 1974 года. написать бы пьесу под названием Нечайные радости. О чём? Наверное, художник и, наверное, о талантливом и обо всём, что из этого вытекает. А что из этого вытекает? Так церковь называется. Шереметев граф охотился, заблудился, стал замерзать, нашли его и спасли, на том месте повелел он церковь вставить. Один год 75-й наступил. год исполнения желаний, так полагают японцы. А чем я не азиат, только переначу немножко год выполнения желаний, избежать всяческой ихней рекламы и внимания. Звонила оператор с Мосфильма. Заказ сделать мой слайд для журнала Искусство кино. У них нет Искусства в кино. Почему же моя рожа должна принадлежать ихнему журналу? Моя рожа это моя рожа, и больше ничья. 3 января 1975 года. Однако 31 декабря 1974 года закончил своего Печёрина санаторий с Анатолием Васильевичем Эфросом. Эфрос достоин подражания как человек, и как художник. Но два соцреализм и что из этого? Самое ненавистное для меня определение соцреализм гибель искусства. Соцреализм жирное искусство хамами, бездреми, мещанами, мерзавцами, дельцами, тупицами на высоких должностях. Соцреализм определение не имеющее никакого определения. Соцреализм ничто, ноль, пустота. Искусство не любит пустоты. Почему столь бездонная пустота, как соцреализм, мгновенно заполнилась всяческим «г» и «отребьем» без чести и совести. Не надо быть талантливым, чтобы сосать такую матку, как «С.Р». Надо просто знать, что надо, и на книжной полке будет расти ряд сберкнижек. Соцреализм предполагает различные награды и звания, звания «народный артист республики», «заслуженный артист республики», «народный артист», «герой», социалистического реализма для людей искусства. Звания не заслуживаются, они назначаются, а потом выдаются как охранные грамоты, выдаются по степени правильности существования в соцреализме. Накипело! Покой и воля! Ах, Александр Сергеевич, сам-то ты что же? В последнее время дохожу до физиологического состояния тошноты и блевотины. Это уж слишком! Куда податься? Где чистого воздуха хлебнуть? 5 января 1975 года. 3. И пошло и поехало. Смотрел своего Печёрина. Хорошо. Иду правильно. Заполнена каждая секунда существования в обстоятельствах. Существую правильно. Много планово, напряжённо и не заигрывая со зрителем. Через 15 лет встретился вновь с Анатолием Васильевичем Эфросом, мой режиссер. Радует то, что я получил уже доказательства моего правильного существования в профессии. Этому доказательствам и Печорин, и Марлоу в ночь ошибок Голдсмита. Так или иначе, надо двигаться дальше. Теперь 12-я ночь с Джеймсом. 3 апреля 1975 года. е и хася. Примечание. Шутливое прозвище Галины Борисовны Волчек. Конец примечания. Ей театр. А в волочах мои размышления более чётко сформулированы китайцем Дэнто. Образованность и здравый смысл, умение дорожить друзьями и бережное отношение к плодам человеческого труда, хорошо. А диспотизм и мстительность Страсть к пустословию и невыполнению собственных обещаний плохо. Простое утверждение мною элементарных норм морали уже выглядит демонстрацией амнезии. Они быстро забывают увиденное и не помнят сказанного ими самими и даже собственных поступков. Они часто не выполняют обещанного и не держат слова. Ялта, Яихася, 1973 год. Учёный эпохи Сун. Надо выбирать друзей, которые сильнее тебя. Это принесёт пользу. У них можно учиться, как расти самому. Пренебрегать учителями и полагаться только на свои способности значит ничему не научиться. Учителей выбираю себе я. 30 мая 1975 года. 1 марта 4 апреля. 1975 года. Питер Джеймс, 19-я ночь. Спектакли за 40 дней. Парню 35-37 лет. Удивительно профессионален. Я очарован, неправильно. Работа с ним ещё раз подтвердила правильность моего пути, правильность моей методы, правильность моих принципов. В результате Эндрю Эггивич, Печорин Эггивич, неплохо. Два июнь-июль 1975 года. Чехов, Пётр Трофимов, Герберт Туэлс, Павлов и Фрейд совершенно замечательные мысли в этой книжке, все годящиеся к моей профессии. Чехов врач, Павлов физиолог, Фрейд психолог. Сверх я теория вытеснения, сны, эписки, юмор и так далее. Физиопсихология кухня артиста. 1975-й кончился. Чем? По-всякому. 1. Январь 1976 года. Шоу. Гражданское воспитание от отнюдь невоспитания слепого повиновения власти. Это воспитание несогласия и свободомыслия, скептицизма, тревоги и страсти к совершенствованию. Без критики нельзя себе представить развитие цивилизации, и дабы уберечься от застоя и разложения, цивилизация обязана даровать всем критикам общее алиби. Январ с второго по я плюс Ефремов, плюс Рощин, плюс Виктюк, плюс Волчек, плюс Тбаков, плюс знак вопроса. Интересно, что получится? Кто-то из этой формулы выскочит? Какой будет результат? Выскакиваю я, ухожу из театра в кино, не потерять времени. С тридцати семью годами я кинорежиссёр, если всё образуется. Конец января. Около полугода собираюсь писать пьесу, называется "Критин". Главная роль клоун, его жена и телефон, план вполне нарисовался. Съесть бы до да написать Интересно, смогу ли наблюдаются на горизонте некоторые перемены. Сюжеты. Комедия. Кто-то в подъезде в один из ящиков в секции опускает 500 руб. Дальнейшая их судьба, их перемещение из ящика в ящик, характеры и столкновение жильцов и так далее и тому подобное. Деньги, вероятно, возвращаются к тому, кто их опустил. Финал очищение. 1976 год. Конец февраля. Созвучие моим мыслям. Люди, стремящиеся к самоутверждению и не обладающие безупречной добросовестностью, приходят к эффектным результатам и в результате приносят вред. Способность удивляться. Нильс Бор, специалист это тот, кто знает некоторые привычные ошибки в данной области и умеет их избегать. Март 1976 года. Начало. Уход из театра решён окончательно и бесповоротно. Мозг утомлён безвыходностью собственных идей и мыслей, и нельзя и малое время существовать среди бестолчанности, возведённой в беспардонную наглость. 2. Март 9 1976 года. Сегодня ушёл из театра современник И ничего в душе не отозвалось. Когда я умру, ты не забудь вовремя платить за квартиру. 15 марта 1976 года. Мама. Сколько много в этой фразе, что дальше? Точки нады и одино в не коллектива. Ужасно приятно быть себе хозяином, не зависеть от негодяев, ублюдков и недоношенных засранцев. Я их буду называть собственными именами. потому что всё про них знаю. Как я долго догадывался, к чёрту кинокурсы, они готовят ублюдков и фокусников. Пока что я и себе нравлюсь. Я артист, и этим всё сказано. 18 апреля 25 апреля кинофестиваль во Фрунзе. Никогда ещё не видел такого количества идиотов, собранных в одну кучу. 3 Три... из психохарактеристики Гиммлера. 5 июня 1976 года. Недостаточно развитый и маловоспитанный интеллект превращает его в примитивную силу, находящую приложение только в грубом, деспотическом и вместе с тем скрытном действии в полном соответствии с его агрессивным, разнузданным, глубоко скрытным и жалчным характером. Сию характеристику, мне думается, можно отнести ко многим ныне существующим, из теории Геббельса. Если изо дня в день повторять явные и вопиющие лживые утверждения, тогда кое-каким из-за них поверят. Ха-ха. Нынешние деятели искусства напоминают мне обезумевшее от тупости громадное стадо баранов, несущееся за козлом-провокатором к пропасти. Я стою на вершине холма и наблюдаю эту картину. Кое-кого хочется остановить, но поздно. Терпение, терпение. Пусть все летят к чёртовой матери в пропасть на дни, которые их благо, звание ордена, медали, ручей, железки, предательство, подлости, попраны и принципы, болото лжи и морального разложения. 5 июля. 1976 года. 4 к занятиям. Крупный план фон как Джоконды, живопись. Рассмотреть предмет со скрупулёзной точностью Ван Гога: лицо, руки, глаза, рот и так далее. Соучастники Нойтнюйт не единомышленники. 5 Если люди не читают книг, то их читают крысы. 17 октября 1976 года. Курсы, будь они неладны. Примечание. Высшие режиссерские курсы. Конец примечания. Два года сомнений. Завтра экзамен. Ну-ну, поглядим. Во всяком случае, мой путь уверен. А судьи кто? Живопись, кадр, национализация и кино. Вот главное в моей будущей профессии. 6. Иван Михайлович Сеченов о снах. Небывалые комбинации бывалых впечатлений. Это годится для моего кино. Ноябрь 1976 года. Ленфильм предложил снять фильм по сценарию Эмы Чумак Песня на дудке. Тема хороша, сценарий плох. Поработал, могу, знаю, умею. 7. Новый 1977 январь 4. 4 января 1977 года 11:00 утра. Занятие режиссуры. Новая страница в моей профессии. Начнём, пожалуй. Гайдай, ревизор. Клистаков пугает Гайдай, что делать? Ждать? Отказаться никогда не поздно. Возвращение в прошлое. 17 декабря 1976 года окончательно отказался от мечты сыграть Хлестакова. Фильм Гайдая "Соображение принципиального характера" не по пути. Ну что же ж. 4 января 1977 года ВРК Ужас у божества духа и мысли. Выходил 10 дней, ушёл Оказывается, это счастье освободиться от занятия не своим делом. 19 января 1977 года я у Евфросы, спираль судьбы, встреча через 15 лет, работа на долги, месяц в деревне. Paraphrase из Эрнеста Хемингуэя. Если актёр, режиссёр играет, ставит ясно, каждый может увидеть, когда он фальшивит. Если же он напускает тумана, чтобы уклониться от прямого утверждения, то его фальшь обнаруживается не так легко, и другие актёры, режиссёры, которым туман нужен для той же цели из чувства самосохранения, будут превозносить его. Не следует смешивать подлинный мистицизм с фальшивой таинственностью, за которой не кроется никаких тайн, и к которой прибегает бестолянный актёр, режиссёр пытаясь замаскировать свое невежество или неумение работать ясно. Мистицизм подразумевает мистику, наличие некой тайны, и на свете много тайн. Но нет ничего таинственного в отсутствии таланта. Разве сие не относятся к так называемой Михалково-Панфилово-Кончалово-Чуриковщине и присно с ними? 21 апрель. 1977 года. Премьера «Месяца в деревне». Мне спектакль не нравится, но я в нем. А что со стороны? Послушаем тех, кому доверяю. Им спектакль понравился. А мне? Я не удовлетворен? Почему? Беляев примитивен. Роль не моя. Уже довольно давно мои чувства спят. Я не испытываю в своих работах ни радости, ни удовлетворения. не могу больше, а не в чём, даже Эфрос перестал быть открытием. Театр тяготит. Внутри и внутритеатральные и околовзаимоотношения раздражают. Что дальше? 26 апреля 1977 года. Начало фильма Заповедник. Эфрос режиссёр. Третья моя с ним работа. Ну что же, ещё одна попытка. Поглядим. Август 1977 года. Эфросиган как режиссёр, как человек. Просто Лерчик открывался. Как человек неприятен, как режиссёр терпим, но боюсь надоезд. Кино не видел. Опять всё делал сам. А но мне с Эфросом легко работать. Он даёт свободу и понимает. Нет, не легко подмять, хочет. Видел материал, хорошо. 16 ноября 1978 года. Это кино ассоциаций чувств и видений. 8 октября 1977 года. Принять награду значит заведомо согласиться на критику со стороны правительства государства. Шарль Бодлер. Примерно. Я согласен. Согласиться на награду принять право правительства или государства судить вас. Это вернее. Бодлер умница. 17 октября. Раздражение. 1. Театр. Примечание. Театр на Малой Бронной. Конец примечания. В общем, всё понятно. Чужой артисты довольно примитивны, я бы сказал, провинциальны. Раздражает даже Любшин, и Тряенкой не говоря о Яковлеве. раздражаю даже дуров казаков сифулин и так далее два эфрос наделённый ярким талантом видения умением почувствовать общий внутренний ритм пьесы и сцены как человек примитивен и не интересен а иногда просто неприятен женский характер как режиссёр всё о себе требует повторения отсюда раздражающий меня лично формализм Решение у него найдено и довольно легко. Обоюсь, что пользует Расену всегда найденный приём, который в сочетании с различным драматургическим материалом даёт неожиданный эффект. С одной стороны, ему нужны личности, с другой марионетки. Вернее и так. Он мечтает собрать вокруг себя личности, которые, поступившись со своей личной свободой, действовали бы в угоду его режиссёрской гениальности, словно марионетки. Он мечтает не о содружестве, а о диктатуре, но это его мечта тщательно скрываемая. Он ведь заведомо ложен, но не сложен. Вот в чём для меня заключён основной момент раздражения кэпрасу и его коллективу, к его искусству. Пока всё однобокий интеллект, вся режиссура построена на мнимой сложности, на придуманности, на мистицизме это обманывает. Обман в нашем деле рождает куклу отсюда деспотизма. Он быстрее придумывает, чем артист находит. Следовательно, он делает артиста слепым, лишает его процесса творчества. Это убивает в артисте содержание, делает его пустотелом, приучает к формализму в плохом смысле этого понятия, ремесленничеству, представлению. Театр представления не мой театр. Театр есть вечный процесс формотворчества, читай формализма. 17 октября 1977 года. 7 ноября. Пьеса Дворянского веранда в лесу слаба до придури, ворованная у Антона Павловича Чехова. Она столь ко нынешние мелкие, что и воруют-то по мелочи, одним словом, карманники. Эфрос строит, строитель. Поглядим, увидим. 17 январь 1978 года. В четверг больше никогда, никогда больше. Примеры? Посмотрим, послушаем. Выводы потом. Выводы. У одних раздражение, граничащее с ненавистью. Впечатление мое. Настоящие фильмы? Такие фильмы делают талантливым мир. Талантливый мир? Редкость? мнение а на мнение нынешних мне я сделал то, что хотел и открыл проблему и ещё офрося примечание шутливое прозвище анатолия васильевича эфроса конец примечания боязлив самолюбив самообманчив плохо со вкусом в жизни однако нюх мне нужен как толкач пьеса веранда скучна «Роль в моем внутреннем состоянии и знании лжива?» Март 1978 года. Выводы. Веранда в лесу. Нельзя играть в соцдраму. Ложь. Половинчатость. Проституция. Лживая тенденциозность. Примечание. Драматурга и дворецкого Даль не принимал категорически, о чем неоднократно говорил режиссеру Эфросу. Оно по просьбе последнего пошёл на уступку, играл и очень мучился. Конец. Примечание. Не просто талант не помог. Талант перевёртыш. Ну что ж, не пора ли идти своим путём? Всё скучно и неинтересно, но надо жить. А как? Апрель 1978 года. Дон Жуан Разинского. Пьеса хороша, сугубо театральна. А может быть, настоящий театр посмотрим. А я просто, конечно же, грандиозен в своей режиссуре. Нужна драматургия очень трудная и интересная. От сложного к простому не забывать об арифметике. Структура, скелет, таблица умножения, балетный па, рисунок, сольфеджио. Волевым усилием возвращаться к началу, к азбуке наивернейший путь к высокому большому. Не забывать 1978 год, сентябрь. Двухсерийный ТВ. Утиное эхо те. Вампилов. Работаю с июля режиссёр Мельников. Не знаю, не знаю. Всё на мне, надоело. В августе гастроли в Эдинбурге. Прошли хорошо. Эфрос, Прося, Ефросиния. Примечание. Шутливое прозвище Анатолия Васильевича Эфроса. Конец. Примечание. Что-то будет ДЖ. Ах, Любшин. Примечание. Олег очень хорошо относился к актёру и человеку Станиславу Любшину. Но на репетициях пьесы Разинского Продолжение Дон Жуана Любшин очень мешал ему некоторыми своей инерцией, из-за чего Олегу приходилось надрываться и тащить на себе роль партнёра. Эфросу наоборот это нравилось. А даль считал, что мог бы сыграть в полную силу и без этой дополнительной нагрузки. Отсюда его резкое недовольство Станиславом Любшиным. Конец. Примечание. Наскочил Дунаев Дуня. Примечание. Шутливое прозвище Дунаева. Конец. Примечание. Пьеса Лонин отказать не смог, не научился иша. Как вылезу, не знаю. Сплошные вопросы. Придётся ждать. 1978 год, октябрь. Кажется, дело идёт к уходу из этого театра. Причины? Проси человек, но режиссёр очень знающий, и понимающий дело. Но его компания не моя компания. Дуня добрая, бездерь. Далее о нём и говорить нечего. Партнёры сытые и ничего не хотящие двуногие. Он Эфрос никогда не будет иметь у себя артистов-личностей, хоть сколько-нибудь. Он будет иметь артистов-марионеток. Поскольку его метод подхода к любому спектаклю претенциозен и даже манерен и одинаков, отсюда он однообразен. Только припущенный через актёра личность, метод этот мог бы обрести новое звучание в силу его женского характера и Яковлевой Все вынуждены быть подыгрывающими, мне эта роль и не подходит. 10 ноября 1978 года. Да причём тут Яковлевы? Просто Эфрос был тмеестер в своей сути. 23 декабря. Примечание. Олег был художником эмоциональным со своими противоречиями, естественно, что к другому художнику относился тоже противоречиво. Несмотря на все расхождения с Эфресом, Даль считал его одним из самых выдающихся режиссёров своего времени. Все его претензии к Эфресу не должны восприниматься как окончательная оценка творчества последнего. Но, видимо, прав Михаил Казаков, который пишет в своих воспоминаниях, что Олег вырос из любой режиссуры. Хочется добавить, вероятно, во многом дело заключалось в том, что Олег был актёром совсем другой школы. с которой и просто было трудно работать. Режиссёр Исаэм часто в этом признавался. Конец. Примечание. Ноябрь 14 1978 года. Засилье карликов, суетность, наглость и претенциозность, перевёртыши, обман, смещение акцентов, и всё это выдаётся за новые взгляды, а внутри пустота и эгоизм, и себелюбие, и шаманство, и полная неспособность самостоятельности. Постскриптум. Моя ошибка заключалась в моём поиске себя через режиссёра Эфрос. Их искусство заключается в умении зеркально отразить собственные недостатки и всеми силами своего изощрённого ума сделать их достоинствами. Строители собственных я свою субъективность возводят во всемирную объективность. Все силы тратятся не на постижение великой истины, А на починение это истинно с своим корыстным целям. За всем, что бы они ни делали, стоит виск. Посмотрите, какой я 14 ноября 1978 года. 1978 год, ноябрь. Нынешний артист не живёт целым, он живёт в ожидании своей сцены, своего крупного плана. Отсюда пренебрежение партнёрством Поэтому сейчас нет актерского спектакля или фильмы, есть режиссерские фокусы, и при крепком режиссере артисты-марионетки. 1978 год, 23 декабря. Вот уж воистину, чем больше, тем меньше. Деятели искусства ныне развелось, как червей в навозной куче за сараем, в теплый предгрозовой летний день. Большинство на уровне большинства. Малое меньшинство переросло в своём развитии большое большинство режиссуры, подавляющим в своём большинстве узкомыслительно, но нагло и напористо. Отсюда конфликт между малым количеством талантливых артистов, истинно талантливых, а потому и широко мыслящих, а потому и требовательных к себе и другим, и так называемыми руководителями, режиссёрами. Это куда же быть сильному спектаклю. 4 апреля 1979 года. Премьера Вомпилова Утиная охота. В переложении Мельникова Отпуск в сентябре. Долго и много говорить не приходится. Хорошо. Мы зилов хорошо. Ну вот, так пока. 1979 год, май. Необходим совершенно новый метод и способ игры актёра. А новый театр, основанный на абсолютно чётком понимании нынешней биопсихологии, цинизм и опустошённость, того, вот что давлеет над психикой нового человека, выбить его из привычного состояния, дать ему новые ощущения, система Станиславского ныне анахронизм, и в этом нет ничего страшного. В мире признаний и открытий в... мы живём в мире парапсихологии, гипноза и генов. Штука в том, что так оно и было всегда. Но только теперь, с большими потерями, мы отважились признаться себе в том, что мы и гости, что мы созданы, что мы не от обезьян. И вполне возможно, что мы созданы кем-то, то есть мы получены искусственно. Новый виток сознания, химия, биология, психология. Можно сказать, что всё останется по-прежнему. То есть что? Библия Но следует понятие кардинально изменить как? Это предполагает новый способ существования в искусстве, в творчестве. И поиски должны вестись в области науки, и опять же генетики, име психологии, биологии, математики, философии. 1979 год, конец июня. Господи, дай мне душевный покой, чтобы принимать то, что я не могу изменить. Мужество изменяет то, что могу, и мудрость всегда отличать одно от другого. Эйскурта вон и гута. 1980 год, конец января. Все то же. Терпение, терпение, верю в хорошее, жду. 1980 год, начало мая. Своеобразным обозвали, вернее, обозначили. Какая же сволочь правит искусством? Нет, наверное, искусство остаётся всё меньше. Да и править им всё легче, потому что в нём внутри такая же лживая и жадная сволочь. Июль месяц. Год очень нехороший, трагический, много плохого, но и многое проясняется. Пора обратить все мои внешние поступки вовнутрь. Ну что ж, играть может быть и одному. Бывает и один много. А одиночество и ирония в искусстве дело стоящее продолжать жить. 1980 год сентябрь. Просочилось лето, я вне театра. Кино не радует, тратишь душевные силы и талант на бездарность. Хочется делать и мысли, и идеи, и способность, всё это осталось во мне. Становлюсь даже мудрее, но неужели это умрёт со мной и никому не отныне? Чем далее и далее театры, тем менее туда хочется. Искусство выхолачивается из всех его видов, поэтому так легко посредственно с тем. Но? Хватит тратиться на глупость. Я есть я, и пусть-ка с этим считаюсь не только я, но и они. Вся их всяко-разнообразная сволочь. Я их заставлю это сделать. 1980 год, октябрь. стал часто думать о смерти удручает никчёмность но хочется драться жестоко если уж уходить то уходить в униистовой драке из всех оставшихся сил стараться сказать всё о чём думал и думаю главное сделать так значит театр вернуться к театру в полном смысле этого понятия 1 условность 2 игра 3 правда чувств её никто не узнает и не обозначит она возможна лишь на театре постскриптум зачем имел беседу с царёвым это было в июле примечание да львёл переговоры о своём приходе в малый театр конец примечание 1980 год ноябрь нет не вписываюсь я в их систему Система лжи и идеологической промывки мозгов чувствует врага в искусстве. Переходят на личности, правильно чувствуют. Я в каждой роли я, но забывают закон. Чиновник правит, но не вечно, искусство управляет и в душу проникает, а стало бы оно вечно. Я их презираю душой и ненавижу умом. Они со своим учением до головы только дойти могут, а до души никогда. Душа всегда и во все времена башка на плечах до поры до времени. А ну что ж, мурась, чиновнича. Поглядим, что останется от вас, а что от меня. Примечание. В своё время Даль отказался от съёмок в фильме "Незваный друг". Вопрос был решён мирно между режиссёром Александром Митой и Олегом. Однако, когда пришло назначение на главную роль в фильме "Незваный друг", Выяснилось, что дали за отказ от участия в экипаже в течение 3 лет на Мосфильме сниматься запрещено. Дали отправился для разговора к зав актёрским делам Мосфильма Агуревичу. Тот начал оскорблять артиста. Кто вы такой? Вы думаете, что вы артист? Да вас знает никто, не знает. Вот Крючков приезжает в другой город, так движение останавливается. А вы рвать вам только деньги нужны. Олег молчал, сжимая кулаки, потому что понимал, ещё минута, и он его ударит. Пришёл домой с побелевшим лицом, с трясущимися руками и сел писать письмо Гуревичу, но всё время рвал написанное. Долго не мог прийти в себя после такого чудовищного унижения и хамства. Конец. Примечание. 1980 год, ноябрь. Я в малом Вроде бы в нелюбимый дом вернулся. Что значит в нелюбимый? Вот стоит дом в лесу на берегу у тихой речки. И родился я там и вырос, и хорошие люди его населяют. А душе неуютно. Бражения чувств нету. Новых мыслей боятся, а люди хорошие, тихие. По вечерам чай пьют на веранде, на фортепианах играют и поспать любят. И мне хорошо и покойно. Но вот покои этот раздражать начинает. И думаешь, а не на кладбище ли живёшь? Жизнь-то мимо мчится и доносится далёкий перестук колёс. И хочется в тот поезд, намотаешь и обратно тянет. За это и не люблю вязкое место. Примечание. К малому театру доля относился как к своей алмаматер, а но работать пришёл от отчаяния. Больше просто было некуда, а в малом, как всюду, застойное время тоже наложило на него свой отпечаток. Но Олег очень хорошо относился к Царёву, с большим удовольствием репетировал у левого Анохина роль Ежова в спектакле "Фама Гордеева". Однако где-то в подсознании, возможно, всё время билась мысль: жить осталось мало, так хоть похоронить по-человечески. Конец. Примечание: